Бюргер тотчас же позвонил в полицейское управление, но ни Ядыбуша, ни Швеннера там не оказалось. А Пфайфер не знала или не хотела ему сказать, где можно найти кого-нибудь из них, хотя Бюргер и уверял ее, что у него срочное дело. Вилла Ван Ринтелена, помпезное здание с колоннами и кариатидами, поддерживавшими большой балкон, лежало в глубине обширного парка, наполовину скрытая от взоров прохожих. Она была похожа на загородный дворец, построенный влиятельным князем для своей содержанки. Да и в самом деле, сто лет назад на этой вилле жила любовница архиепископа. Иерарх отдыхал здесь самым естественным светским образом от тягот безбрачия и церковных обязанностей. Широкие ворота парка были открыты, Но в тот момент, как Бюргер хотел сделать левый поворот и въехать в ворота, он увидел, что из них выезжают две машины. Оставшись на другой стороне улицы, он прикрыл лицо газетой и обождал, пока они проедут. За рулем первого автомобиля, еще совершенно новенького Мерседеса 220С, он увидел депутата Бундестага Порта. Рядом с ним сидел Ван Ринклин. Во второй машине, тоже новом Мерседесе, Сидел неизвестный Бюргеру человек. Машины уехали в сторону города. Бюргер на некотором расстоянии следовал за ними. На второй машине был коблинский номер, и это заинтриговал репортера. Машины спустились по прямой Королевской улице и проехали мимо Английского сада. По мере приближения к центру города Бюргеру приходилось все больше и больше сокращать расстояние между ними. На Штахусе машина из Кублинца остановилась перед недавно выстроенным отелем Кенигсхоф. Первая продолжала свой путь вниз по крестьянской, вероятно, к мамагу. Бюргер оставил свой Volkswagen на стоянке и последовал за неизвестным в холл отеля. Тут взял у швейцара ключ от своего номера и исчез в лифте. Бюргер подошел к конторке. Добрый вечер, господин Хубер! — сказал он, — швейцару в темно-красной оливреи. — Что это за господин с серой хомбургской шляпе и с черным портфелем, который только что брал ключ? Швейцар смотрел куда-то мимо Бюргера. — Не знаю, — сказал он со страдаческим выражением лица. — Сегодня я что-то плохо слышу. Должно быть, это все от фена. Бюргер вынул из куртки вечернюю газету и, сложив ее, вложил туда две десятимарковые бумажки, так, чтобы видел швейцар. — Это, наверное, пойдет на пользу вашим больным органам слуха. Швейцар сунул газету в выдвижной ящик. Да — Да-да, теперь припоминаю. Некто господин Мюльберг, старший правительственный советник из Коблинца. — Спасибо, — сказал Бюргер. Вот, пожалуй, все. Был бы тоже не прочь зарабатывать деньги с такой легкостью. В Коблинце находился отдел Бундестага, ведущий поставками и заготовками. И фон Мюльберг, двоюродный брат личного секретаря Ван Ринтелена, был там референтом по бронированным автомашинам. Бюргер знал об этом, потому что два года назад фон Мюльберг. Должен был давать объяснение следственному комитету Бундестага, и это дело попало в печать. Тогда речь тоже шла о заказе на бронетранспортеры, и министр обязательно хотел заключить договор с Испано-Свизой. Следствие, разумеется, постепенно заглохло. Фонд и Порс были тогда экспертами, консультантами министра по этому вопросу. Сейчас, судя по газетным сообщениям, они достигли своей цели. Ясно было, что собирались они на вилле Ван Рентеллина. И собирались не для того, чтобы сыграть партию в скат. Бергер еще не знал, может ли он как-нибудь использовать свое открытие. Об этом нужно было поговорить в редакции. Но, как бы то ни было, завтра он обязательно должен будет взять интервью о Ван Рентеллина, чтобы хоть немножко узнать о его замыслах. Он вышел из отеля и поехал в полицейское управление. В квартире Айгрубера доктор Лехлайтнер и его спутник тоже не нашли того, что искали, но конфисковали магнитофон, магнитофонные ленты, чековые книжки и список номерами телефона. Ядыбу протестовал против того, чтобы из опечатанной им квартиры изымались предметы, которые могли бы быть использованы как вещественные доказательства. Он позвонил советнику, но тот дал разрешение на конфискацию. Вскоре после этого вновь возник спор, поскольку господин из общества по реализации металлолома отказался выдать расписку на конфискованные вещи. Комиссар расцверепел. Он снова позвонил советнику, но должен был выслушать в ответ, что ему следует подчиниться желаниям этого человека. После того, как оба ушли, Ядебуш вновь опечатал квартиру и доехал на трамвае до Богородицкой церкви дела Кавальтини, или, точнее, дела Кавальтини и Айгрубера, начинали принимать неожиданные размеры. Люди Гелена что-то искали, что должно было находиться у Айгрубера и касалось мамага. И если Хаймер не лгал, то это было раньше в руках у Кавальтини. Ее заметки о том, что Ван Ринделен, неважно по каким причинам, открыл ей в минуту слабости. Ядыбуш спрашивал себя, что же такое могло находиться в этих заметках, если ими вдруг заинтересовалась разведка. Но это уже не входило в его компетенцию. Во всяком случае, двое, замешанные в это дело, были уже мертвы, убиты. Ибо теперь-то уж комиссар был уверен, что Ай Грубер не жертва несчастного случая. Может быть, именно Айгрубер и находился в квартире Кавальтини, когда Ван Ринтельн стоял перед ее дверью. Но ведь тогда ему не нужно было бы проникать в гараж и обыскивать автомобиль, поскольку ключ от машины находился в сумочке убитой. А в сумочку-то Айгрубер наверняка бы нашел. Разумеется, если знал, что она использовала ящичек водителя как сейф. Может быть, ему помешали? Например, Хаймер, неожиданно открывший двери квартиры. Айгрубер мог спрятаться, а после панического бегства Хаймера, который не запер за собой дверь, а лишь защелкнул ее замок, выскользнул из квартиры и пробрался в гараж. Но, возможно, все было иначе, и Хаймер, в припадке ярости, задушив Кавальтини, забрал эти бумаги себе, и Айгрубер появился вот у него. Он постучал в дверь, но поскольку ему никто не открыл, он решил, что Кавальтиния уже уехала, и взломал автомобиль, стоящий в гараже. Но кто же в таком случае убрал Айгрубера? Или распорядился его убрать? И с какой целью?